Кронштадт Среди российских городов, да и городов мира, вряд ли есть какой-нибудь еще, удостоенный самого высокого народного звания — ангела-хранителя. Но именно таким городом был с момента основания Санкт-Петербурга город-крепость Кронштадт. Порой такое определение крепости Кронштадта приписывают императору Александру Третьему, который любил повторять, что у России только два союзника — армия и флот. И порой добавлял, что у Петербурга один ангел-хранитель — Кронштадт. Но как бы то ни было, Кронштадт был и остается самым морским городом России. Основанный Петром на острове Котлин, он стал олицетворением гордости и морской славы страны. История Кронштадтской крепости тесно переплетена с историей Петербурга. Островное положение и близость к Петербургу надолго определили судьбу Кронштадта, который с двадцатых годов восемнадцатого века служил базой Балтийского флота. Известно, что Ореховскому трактату, 1323 года со Швецией Нева, часть Карельского перешейка, побережье Финского залива, в том числе и остров Котлин входили в состав новгородской земли. С 1617 года по Столбовскому договору вместе с Ижорскими землями остров Котлин отошел к шведам. Котлин и Невские земли были возвращены Северной войны. Заложив Петербург, Петр I настойчиво искал способ защиты молодого города со стороны моря. Для этой цели он решил использовать природное положение острова Котлин. Именно в этом месте Финский залив сужается до 15 километров перед мелководной Невской губой. Большие корабли могли следовать в Петербург лишь по узкому проходу, пролегающему вдоль южного берега острова котлин Возведенный рядом с островом первый русский морской форт Кроншлот мог контролировать всю ширину фарватера. Вслед за Кроншлотом вокруг острова появлялись все новые форты и батареи. Все они составили неповторимое каменное ожерелье острова Котлин. Их сооружение потребовало больших сил и средств. При их создании проявилось высочайшее мастерство русских ученых, военных инженеров, архитекторов и строителей. Не раз форты Кронштадта отбивали атаки неприятельского флота. В октябре 24-го года 18 века на острове Котлин началось строительство крепости Кронштадт. Крепость, по мнению Петра, должна была надежно защитить Петербург со стороны моря. Теперь Кронштадт приведен в такое состояние, что неприятель близко появиться не смеет. «Инако корабли расшибем в щипы! В Петербурге спать будем спокойно!» Петр I считал Кронштадт частью Санкт-Петербурга, и поэтому здесь работали лучшие архитекторы того времени. Ими был разработан план застройки Кронштадта с широкими, как в столице, улицами и просторными площадями. Через столетие слово «Кронштадт» означало мощные крепости и форты, построенные по последнему слову военной науки, 17 искусственных островов с укреплениями, а также батареи на северном и южном берегу Финского залива. В торговом порту Кронштадта грузы, следовавшие в Санкт-Петербург, перегружались с судов на баржи и проходили таможенный досмотр. О неприступном бастионе в Финском заливе Шла по всему миру слава не только устрашающая, но и манящая к себе романтическими легендами о беспримерных походах по морям и океанам русских флотоводцев. От Кронштадта корабли с русскими военно-морскими флагами уходили сражаться и побеждать при Гангуте, Чесме, Афоне, на варине Не меньшую славу принесли Кронштадту кругосветные плавания. Открывшие человечеству новые земли, они начинались и заканчивались у острова Котлин. Отсюда вышла в поход первая российская кругосветная экспедиция под командованием Крузенштерна и Елисянского. В первую арктическую экспедицию из Кронштадта отправились Лазарев и Беллинсгаузен. Здесь осуществлялись новаторские идеи в области фортификации, артиллерии и морской тактики. Служили талантливые ученые и изобретатели. Здесь получили подготовку тысячи специалистов военно-морского флота. С этим городом связали свою судьбу выдающиеся флотоводцы Белинсгаузен, Ушаков, Элисянский, Макаров, Врангель, Крузенштерн. в 1783 году В Кронштадт переведено Адмиралтейство, комплекс зданий которого построен в 1780-1990 годах. Множество новинок военно-морской техники были изобретены или впервые применены в Кронштадте. И не только военный, ведь здесь была построена первая в России водонапорная башня, которая обслуживала первый в России водопровод. И здесь же впервые стали обеззараживать водопроводную воду. Сейчас в башне архитектурно-художественный музей. Утратив со временем стратегическое значение, Кронштадт сохранил свой неповторимый облик. Особенность его архитектурного облика во многом определило то, что Кронштадт был главной военно-морской базой России. И, конечно, то, что город расположен на острове. Кроме Морского Никольского собора, безусловно, одной из главных достопримечательностей Кронштадта, здесь много уникальных архитектурных ансамблей и памятников. Например, одна из самых ранних каменных построек на острове Котлин и самый большой дворец начала XVIII века в России, дошедший до нас без изменений. Дворец князя Александра Меншикова. Дворец получил наименование Итальянский, так как его возводили итальянские мастера. Позднее были построены общественные и жилые здания из камня, среди которых были здания таможни, гостиный двор, госпиталь, рыбные ряды, часовня Спаса на Водах и другие. Не менее примечателен летний сад. Его главная аллея была первой улицей Кронштадта. Аллея даже называлась Петровской перспективой. Здесь, в небольшом домике с цветником, и жил Петр I. Он даже посадил здесь аллею лип, выписанных из Амстердама. И нынешние липы Кронштадта — потомки голландских деревьев. У летнего сада есть своя, неповторимая ограда. В 1839 году главным командиром Кронштадтского военного порта был назначен один из знаменитых первооткрывателей Антарктиды адмирал Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен, участник первого российского кругосветного плавания. Это был человек необыкновенной души и совершенно редкостных качеств. Желая украсить жизнь города-крепости, он за свой счет приступил к благоустройству территории Кронштадта и озеленению. Так его стараниями и появились в кронштадте новые сады парк и бульвары в том числе и знаменитый петровский парк саженцы адмирал бельнсгаузен выписывал сам из разных уголков страны когда адмирал скончался то оказалось что его не на что было похоронить а четыре дочери адмирала остались беспреданницами на аллее вдоль обводного канала появление которое стало возможным благодаря усилиям Беллинсгаузена, в 1870 году установлен памятник Фаддею Фаддеевичу. Уникальной особенностью Кронштадта является то, что с 1707 года в городе действует футшточная служба. От нуля кронштадтского футштока На всей территории России производятся измерение глубин и высот. Географические карты равняются на кронштадтскую точку отсчета. Даже космические орбиты ведут отсчет от небольшой черты медной таблички, прикрепленной кустой синего моста через обводный канал в Кронштадте. Кронштадт всегда был похож на часть Петербурга унесенную в море сильным ураганом и оставшуюся среди воды навсегда. Дамба делит остров на две части — западную и восточную. Сам же город занимает весь восток Котлина. Прямо от дамбы начинается район новостроек и тянется до остатков крепостной стены. За ней располагается полный достопримечательностей старый город. Сегодня Кронштадт является районом Петербурга.